Глава восьмая. Дым костра создает уют. Эпиграф. Конечно, тут не встретишь ягуара, Зато да не диво рыси или олень, И в холодке закатного пожара Мы тихой песней провожаем день. Михаил Величко. Знаете ли вы, что такое костер? Летний, горящий в таежной ночи На берегу горной реки костер. Нет, вы не знаете, что это такое. Костер — это не просто горящие дрова, на которых готовится еда и греется чай, как скажет большинство. Таежный костер — это глубочайшее философское понятие, выросшее и окрепшее за тысячелетие дружбы человека и костра. Давным-давно, когда человек еще только приучал дикий и страшный огонь, они были врагами. И огонь старался уничтожить и человека, и все, что ему дорого. Однако человек сумел доказать своему древнему врагу, дикому огню, что лучше дружить, что жить под руками человека для огня не вредно. И огонь превратился в костер, а затем переселился в лучины, факелы, печи, лампочки и научился прятаться у человека в спичках, по его просьбе легко их покидал, даря человеку свое тепло, верно служил ему. так постепенно древний, может быть, самый страшный враг, стал другом. А самые теплая и радостная встреча человека и огня происходит всегда только на природе, в древних лесных тещобах. И тогда человек-костер духовно становится единым целым. Человек, глядя на тихие язычки пламени, мысленно переносится туда, в далекое прошлое, опять как в старе становясь единым целым с природой. становясь немного тем, кто в незапамятные времена и приручал дикий огонь. Ну а костер тихим языком, потрескивающий горящих палочек, веточек, рассказывает человеку о своем, о прошлом, о давних временах, когда они оба были молодыми. И тогда природа становится понятной, родной и близкой, и, что самое главное, человеку у костра приходит понимание самого себя. понимание своего предназначения. А еще люди, сидящие у одного костра, забывают все плохое и становятся друзьями, и в такие моменты единение человека, костра и природы становится бесконечными. Еще меня всегда поражала способность костра превращать в дом самое безлюдное, казалось бы, совсем неуютное место. Вот только что вокруг была мокрая трава, склизлый камень и песок с колючими ветками вперемешку. А загорелся огонь, и все, это уже дом. Вот камень подставляет тебе теплый, вовсе не скользлы холодный бочок. Трава под ногами становится мягкой, как домашний коврик, а веточки как раз для того и лежат, чтобы покормить голодный костер. И когда утром уходишь со стоянки дальше, частичка твоей души... Твоей памяти остается там, где только что горел твой костер, и был твой дом. И ты, уходя мысленно благодаришь костер за тепло, а эту полянку за то, что пусинь надолго приютила тебя, и, конечно, обещаешь вернуться. В каждый таежный поход у нас всегда бывают две самые важные ночи первая и последняя. В первую мы собираемся у костра, где песни под гитару, разговоры о бесконечности затягивает спорой до рассвета. И непременными собеседниками, и участниками таких разговоров являются яркие звезды, таинственные шорохи ночи, шелест листьев конечно же, луна. Последнюю же ночь мы прощаемся с тайгой. Песня наши грустные и мелодичные. Мы не хотим уходить и тихими песнями рассказываем ей о себе. В этот же поход первая ночь у нас как-то не сложилась. Не удалась. Не состоялось. В самую первую мы все сильно устали после тяжелого похода по таежным барелому. Во вторую у легли, ибо в Южную долину в неизвестность пришлось выходить аж в шесть утра, а подниматься того раньше. Ну, а про третью все понятно. Поэтому, пока мы купались, решили, что сегодня наша ночь, тем более что мы неплохо поспали днем. А я решил, что вот тут у ту кострои расскажу пацанам о своей находке и, приняв это решение, сразу повеселил. Вскоре из тайги пришел папа и извлек нас из воды. Он принес целую охапку трав для чая, что было очень кстати в плане вечерне-ночных посиделок. Чего только там не было. Чай курильский, листья смородины, ягоды жимолости, цветы и клубни саранки, какие-то незнакомые травки и корешки. Пока мы подогревали обед и серверали стол, папа их тщательно помыл, почистил и разложил сушиться. Пообедали быстро. Дольше чай пили до разговора, говорили. Но после обеда папа сказал. — Значит так, я пошел отдыхать, а вы командуйте. Сделайте ужин, позовете. Прихватив кружку с чаем, отправился в палатку, бросив напоследок. И чтоб тихо у меня не беситься, а то все в десять часов спать лягут. — Усекли? — грозно спросил папа. Мы дружненько закивали головами и некоторое время молча пили горячий крепчайший чай. Потом, потихоньку собрав грязную посуду, ушли к воде и там, надраивая песочком свои чашки, решили, что папа наверняка не захочет с нами сидеть полночь, Чтобы его не беспокоить, придумали вечерний костер развести подальше, на стрелке, то есть там, где в ману впадал тот ручей, по которому мы ходили в Южную долину. Место было неплохим. Высокий вещаный ворхам наносного песка, из которого очень к месту торчало бревно, до палатки было метров сто не меньше. и отсюда открывался прекрасный вид на реку, на долину ручья, уходящую вверх гор. Остаток дня прошел без хлопот, мы купались и загорали, а папа похрапывал в палатке, причем иногда выдавал такие рулады, что нам, лежащим у самой воды, они были отчетливо слышны. Ну вот, наконец, длинный, длинный и утомительный своим откровением бездельем день подошел к концу, и у нас началось дело. Мы запалили давно сложенный... На новом месте костер, его отблески заиграли на поверхности воды, а дымок поплыл над самой водой, дотянувшись до противоположного берега. Мы знали, что такое соседство с водой костру не нравится. Не любит он этого, поэтому, чтобы задобрить друга, припасли хорошие дровишки, листиничные толстые сучья и березовые поленья, что нарубил трудолюбивый махрыч. «Я занялся кашей», — папа колдовал над чаем, — А наши главные пивоны Вовка, с лысым занялись гитарой. чё там бренкали, натягивали струн. Поужинали довольно быстро. Папа немного с нами посидел и, наказав, чтоб долго не засиживались, отправился на боковую. Уже уходя, он задумчиво оглядел небо. Похоже, ночью дождь будет, а то, гляди, и гроза. смотрите какие изорница. И папа, почесывая шершавой палкой голую спину, кивнул в сторону южной долины. Там действительно беззвучно вспыхивали яркие, но очень дорогие молнии зарницы, но грома из-за большого расстояния слышно не было. «Не падите под дождь! Поглядывайте там!» И скрылся на высоком берегу, там, где под елями стояла наша палатка. «Подумаешь, вымокнем!» «Да мы, как дождь пойдет, сразу в воду залезем, и там переждем ливень!» — хихикнул лысый. «Вот это парное молоко, теплое!» Но тут Вовку ударил по струнам — «Люди бредут по свету», и мы дружно стали попевать. Песни исследовали одна с другой, и ереванская танго, и шестнадцать тонн, и на раз других. Уже начали сгущаться сумерки, когда внезапно налетел первый резкий порыв ветра, особенно заметный на фоне полного безветрия и предгрозовой тягостной духоты. Костер сыпанул искрами, и водым бросил нам в лицо — Мы огляделись. С юга из-за горного хребта наплывала черная-причерная туча, хорошо видимая даже на фоне слегка сумеречного неба. — Ну, чё? Собираем манатки в палатку спать? — Ты чё, махрыч сдурел? Промок не боишься? Издевательским тоном спросил лысый. — Да если что, мы в пять секунд добежим до деревьев и под ель спрячемся. На том и порешили. Подкинув в костерок веточек, мы снова уселись лицом к реке, и я уже совсем открыл было рот. Рассказать про пещеру, дот Вальдемар грянул. Есть в Баварии маленький дом, он стоит на обрыве крутом, и все дружно подхватили знакомую песню. Мне, однако, почему-то не пелось. Появилось неприятное чувство тревоги и ощущение, что кто-то смотрит в спину, но точь-в-точь, -точь, как там, на скале прошлой ночью. Я даже несколько раз оглянулся, но никого, конечно, сзади не было, только мрачная черная туча наползала, закрыв небо почти наполовину. — Пацаны, гляньте! Вскакивая зарал Махрыч и стал тыкать рукой в сторону тучи. Мы оглянулись и оцепенели. Недалеко, метрах в двадцати от нас, прямо в воздухе, висел яркий шар. Он сиял то голубым, то ярко-желтым светом и медленно-медленно плыл в воздухе наискосок долины ручья, совсем не реагируя на резкие порывы ветра. Шар приближался к нам. Было ощущение, что от него разлетаются небольшие искры, и слышится треск, как от проводов при коротком замыкании, только тихий, приглушенный какой-то. Мы замерли, как зачарованные, и, открыв рты, смотрели, как он приближается. Вовка замершим лицом, чуть слышно дрожащим голосом, прошептал "Бежи! Куда? В реку, что ли?» Едва шевеля губами, ответил лысый «Да, наверное, в реку. В воде, наверное, она не обожжет. А шар величиной каких-то сантиметров десять был уже на расстоянии пяти метров, не дальше». «Чуете? Тепло идет от него!» Сказал Володька «Ага!» Бежим, резко выдохнул лысый и шар исчез. Вот он был, и в следующей секунду его уже не было, будто кто выключил. Не было. Ни звука, ни взрыва, ничего. Мы так и сели, где кто стоял, будто из нас какой-то стержень нервный выдернули. Первый раз вижу шаровую молнию, выдохнул Володька и повалил спиной на теплый песок. Вот страх-то, ужась прямо! — добавил он, — и ребята его поддержали. Все ребята, как выяснилось из их коротких реплик, испытали при виде шаровой молнии абсолютно беспричинный страх. Лысый сказал, что, глядя на молнию, он окаменевал от страха. А я вот страха не испытывал. Не было страха. У меня было отчетливое чувство, что этот шар смотрел на меня. Пристально и с угрозой. Как только он исчез, исчезло это чувство взгляда. — На гитаре мы больше в этот вечер не играли. Пока обсуждали происшествие, она всеми забытой и сиротливо лежала на песке. Впрочем, длилось это недолго. Крупные, редкие, тяжелые капли дождя живенько загнали нас под крышу леса. Вскоре дождь разошелся вовсю, и мы все-таки пошли спать. Костер и в этот раз не удался. Уже в палатке, засыпая под шорох дождя я вспомнил, что опять-таки ничего никому не рассказал.